Глава пятая. Понедельник, 19 декабря. Сара достает из сумки пачку бумажных носовых платков, кладет их на стол и, придвинув поближе ко мне, терпеливо ждет, пока я вдоволь наплачусь. Когда я, немного успокоившись, снова поднимаю голову, она спрашивает. «Так вы сразу поняли, что это была она?» «Нет. Я вынимаю из пачки носовой платок. Меня трясет. А потому я обнимаю себя за плечи, чтобы остановить дрожь." Я пыталась к ней подойти, но ее окружила толпа народу. Охранник из нашего здания тоже был там. А еще охранники из соседних зданий. Они отгоняли зевак. Меня к ней не подпустили. Я попыталась объяснить, что произошло. Но объяснение получилось корявым. Я винила себя. Тогда я еще не знала того, что знаю сейчас. Сара придвигает к себе ноутбук, проводит рукой по трекпаду и, поджав губы, секунду-другую щурится на экран. «Итак, Тейт, что вы хотите сказать?» Она поднимает голову и смотрит мне прямо в глаза. «По-вашему, Хелен сделала это, чтобы вас подставить? Заманить вас в ловушку?» «Да». Соглашаюсь я и, глядя на выражение лица, добавляю. «Очень, может быть. Впрочем, не знаю». «Но зачем?» — спрашивает Сара. «Чего ради ей это делать?» «Честное слово, я понятия не имею. У меня есть своя теория, но вы, вероятно, мне не поверите. Да я и сама толком не знаю, верю я в нее или нет. Сара пристально смотрит на меня, а затем откидывается на спинку стула, сложив руки на груди. Хочу быть с вами предельно честной. Во-первых, я пытаюсь понять, как можно было поверить столь невероятную историю. Потерянная серьга, потерянный пропуск. Все это выглядит крайне неправдоподобно. Знаю, я просто форменная идиотка. Я снова начинаю плакать. «Тейт, я этого не говорила. Мы все иногда совершаем дурацкие поступки, поэтому ретроспективный взгляд — крайне полезная штука. Я лишь пытаюсь понять, почему вы поставили себя в такое трудное положение ради совершенно незнакомого человека?» «Потому что мне ужасно одиноко», — всхлипнула я. «Потому что я живу одна, если не считать кота. Потому что мне не с кем поговорить, по крайней мере, с кем-то, у кого жизнь была бы такой же паршивой, как у меня». «Ладно, ладно», — шепчет Сара. «И она не была совершенно незнакомым человеком», — возражаю я. «По крайней мере, тогда я так не думала. По ее словам, она работала в Коуэн-Макколе и знала Хейли. Она знала ее фамилию». «Но она ведь не работала в Коуэн-Макколе, да?» Я качаю головой. «Если честно, не знаю. На прошлой неделе Дэн разговаривал с кем-то и заходил кадров, но не отказались предоставить ему информацию». Очевидно, все дело в защите персональных данных. Нам придется сделать запрос по раскрытию информации. Соглашается Сара. А как насчет Хейли? Что она говорит по этому поводу? Она вообще не слышала Хелен. Дэн говорил с Хейли. Она не помнит, чтобы когда-либо встречалась в баре с некой Хелен из Коин Макколи. Сара медленно кивает и почему-то прекращает печатать мои показания. Короче, Хелен оказалась первостатейной лгуней. Я понимаю, что сейчас все ясно, как день, но ее рассказ про потерянную сережку звучал вполне убедительно. Да и вообще, Хелен была реально расстроена. Замявшись, я добавляю. Окей, полагаю. Полагаю, в глубине души я понимала, что тут дело нечисто. Но к тому времени, как она призналась, что на самом деле уже не работает в Коуэн-Маколе, я куда больше переживала из-за Дэна. Ну, вы понимаете, я боялась, что она расскажет Хейли или кому-нибудь еще, она с Дэном. И когда мы добрались до офиса, я уже находилась у нее на крючке. И хочу сказать, если бы я не провела ее в офис, чтобы поискать Сережку, она реально могла бы на меня разозлиться. Ну и как бы она со мной поквиталась, наверное, я просто хотела перетянуть Хеля на свою сторону. Это все, о чем я могла думать? В дверь стучат, входит помощница дежурного офицера по работе с задержанными. Простите, что прерываю вашу беседу, но сержант приказал отвести вашего клиента, снять отпечатки пальцев и прочее. Сара советует мне идти на сотрудничество, после чего я встаю и выхожу из комнаты, вслед за помощницей дежурного офицера. Мы идем по коридору, из изолятора временного содержания попадаем в ярко освещенную боковую комнату. Помощница дежурного офицера подводит меня к инфракрасному сканеру и, прижимая каждый мой палец к панели, прокатывает слева направо, чтобы получить изображение отпечатков на экране компьютера. Мне ужасно неприятно, но я, следуя инструкциям, послушно прижимаю руку к панели, пока она снимает отпечатки со всех моих пальцев, обеих ладоней и ребер ладоней. Меня фотографируют, затем берут мазки изо рта. Все это время я ощущаю присутствие Сары, которая, стоя в дверях, молча наблюдает за процедурой, что действует на меня успокаивающе, хотя и немного смущает. Сара хорошая, я точно знаю. И она меня поддерживает. Это ее работа. Но верит ли она мне? Вот в чем вопрос. Если она не верит мне, значит, никто не поверит. И в первую очередь полицейские. С какой стати? Я у них главная подозреваемая, наверняка. А иначе я не казалось бы под арестом. Меня осудят и отправят в тюрьму. Тут и гадалки не ходи. И потом... И потом все начинается с самого начала. Те же пугающие образы. Те же вопросы, которые непрерывно вертятся в моей голове с тех пор, как полицейские, забарабанив мою дверь, пришли меня арестовывать. Смогу ли я выдержать? Смогу ли я действительно выдержать? Достаточно ли я сильная? Способна ли я через это пройти? Когда помощница дежурного офицера заканчивает со мной, появляется женщина-детектив и просит назвать пароль от моего телефона. Сара предупредила меня, что я не обязана ничего сообщать. Но это может быть чревато, и полицейские в любом случае взломают телефон. Я называю женщине-детективу пароль и сразу получаю пластиковый стаканчик жидкого чая и разогретая в микроволновке нечто невнятное, именуемое здесь лазаньей, после чего меня снова отводят в комнату для встречи с адвокатом. Сара входит следом, садится за стол, открывает ноутбук. Я сажусь на скамью напротив нее. «Все в порядке?» — спрашивает она. «Да», — отвечаю я. Сара проводит рукой по трек-паду, щелкает и вглядывается в экран ноутбука. «Итак, вы находились на террасе на крыше, перегнулись через перила и увидели кого-то, лежащего на тротуаре. Дождавшись моего кивка, она продолжает постукивать по клавиатуре, периодически переводя взгляд с экрана на меня. А потом?» «Потом я рванула вниз». Или все-таки спустилась на лифте, точно не помню, у меня помутилось в голове. Помню только, что охранник уже был на улице и не подпустил меня к ней. Я вытираю глаза и недоуменно качаю головой. Ну, а после этого приехала полиция».